Глава 14 Карета дернулась, я качнулась и задавилась всклипом ужаса, далеко не сразу осознав, что происходит. Затем навалилось облегчение. Мы поехали, а Арнара не было со мной среди плененных. Никого не было, значит, они успели спастись. Значит, он успел спастись. Не знаю, сколько длилась дорога. Я могла лишь догадываться, что мы едем в городское управление с тюремными камерами на нижних этажах. И когда экипаж качнулся и затормозил, а через несколько минут с тяжелым скрежетом распахнулась дверь и в непроглядную темноту упал искаженный свет уличных фонарей, а меня не сильно вежливо выволокли на улицу, я смогла убедиться в верности сделанного предположения. Перед нами возвышалась высокая грозная, внушающая невольный трепет, серокаменное здание управления стражей. Зарешоченные окна первого этажа, подернутые темнотой магической защиты окна четырех верхних, кованые ворота справа, ведущие на конюшню, черные, окутанные чуть мерцающей магией двери в центре здания, и стражи. «Здесь, там, всюду, куда ни глянь». Меня грубо схватили за локоть и поволокли внутрь, особо не интересуясь, комфортно ли мне или хотя бы не больно. Но наш путь пролегал не на нижние этажи в тюрьму, как я полагала, а вверх по центральной лестнице на четвертый этаж, в светлую дверь с надписью «Капитан городского управления». Судорожно вспоминая, кто все с занимает эту должность, я позволила впихнуть себя в окутанный полумраком кабинет с многочисленными шкафами вдоль стен, заставленными книгами и документами. Дотащив до стола, страшный ласково развернул, расстегнул кандалы и уронил меня на твердый пол, чтобы тут же приковать цепью к столу. Я была не в силах поднять руки выше, чем на 30 сантиметров от столешницы. Мне стало дурно. «Стойте!» — просипело, когда мужчина развернулся и пошел прочь. Меня проигнорировали, а через мгновение оставили одну. К сожалению, ненадолго. Когда дверь распахнулась, и внутрь стремительно и грозно влетела внушительная мужская фигура, Я действительно искренне пожалела о том, что не осталась здесь одна, пусть даже прикованная к столу, без магии и полная тревог. Капитаном государственного управления оказался Даян. То, что мужчина был в бешенстве, стало ясно с одного взгляда. Ворвавшись в собственный кабинет, он решительно пересек его пространство На ходу, срывая с себя оформленный плащ, подлетел к столу и вместо того, чтобы устроиться на положенном своем месте, застыл в непозволительной близости от меня. Носа коснулся резкий аромат его парфюма, сердце перепуганно заломилось о ребра. Внутри все заныло, не от желания, а от потребности оказаться где угодно, но не здесь и не с ним. Я была согласна. Даже на тюрьму. Не дождавшись, когда я решусь поднять на него взгляд, мужчина жестко, почти больно сжал пальцами мой подбородок и поднял голову, проигнорировав сопротивление, заставил посмотреть на себя, обжег ледяным от ярости взглядом и не громко, а потому крайне жутко, совершенно, абсолютно спокойно спросил. «Ты понимаешь?» что это государственная измена. Не ответила, даже не попыталась, упрямо сжав губы. Дисто голубые глаза опасно сощурились, пальцы медленно рожались, позволяя мне отодвинуться и неприязненно посмотреть на мужчину снизу вверх. Я обязан переправить тебя в Селестер, пока они не обвинили нас в сокрытии убийцы-принцессы и препятствованию расследования. Похожий на стылый лед голос. Я обязан мира, ты понимаешь? Там с тобой осторожней чуть не станут. Пытки и прилюдная казнь — лучшее, что тебя ожидает. Не упрямься и не глупи. Просто расскажи нам все, что тебе известно, и я сделаю все возможное, чтобы оставить тебя в стране и на свободе. Мои руки мелко дрожали, из-за чего цепь позвякивала, и этот звук ужасно нервировал, как и вся ситуация. Слова Даяна пугали, но не сильнее, чем он сам, находящийся в состоянии ледяной ярости и говорящий вот так, убийственно, спокойно. Мелькнула паническая мысль, как я оказалась втянута во все это. Я же просто управляющая таверной. Маленький, незначительный человек, неизвестный как, оказавшийся в центре государственного конфликта. Я мало что знала и еще меньше понимала, но в одном была уверена точно Арнар не делал того, в чем его обвиняли. Так думал и Эрдан, брат лишившегося невесты наследного принца, не зря же помогал своему другу. Иногда весь мир ошибается. Иногда единственное, что тебе остается — верить собственному сердцу. Даже если все вокруг считают иначе, даже если тебя заставляют передумать, даже если собственное будущее пугает, да содрогающий все тело дрожи. И я подняла голову, чтобы ответить Даяну молчаливым, но полным мрачной уверенности в своей правоте взглядом. И мужчина понял. Дура едва слышно, взбешенно выдохнул он, сокрушенно дергая головой. Может быть, проговорила тихо, но твердо, но я останусь верна себе и своим принципам. Капитан городского управления смотрел на меня так, что в какой-то момент я поверила, что сейчас он попросту ударит меня, но Даян сдержался стиснул зубы сжал кулаки и отошел к окну, где и вовсе отвернулся от меня через несколько мгновений открылась дверь и молчаливый страж отстегнул меня от стола и провел на второй подземный уровень в маленькую холодную неприветливую камеру с решетчатой оглушительно лязгнувшей при закрытии дверью. я очнулась в большом светлом помещении. Оно было настолько белоснежным, что глаза заслезились, наотрез отказываясь так быстро принимать новое место. Казалось, что сами стены излучали свет. Границы пространства терялись, растворяясь где-то вдали. Не снился сон, а я отчетливо осознавала, что это сон. Но здравствуй! Послышалось откуда-то сзади, Эхом распространилась повсюду. Вздрогнув, обернулась. Эрдан сквозь пелену неутихающих слез увидела знакомую фигуру. Мужчина в этот раз отошел от своего привычного гардероба. На нем были черные штаны и длинная свободная рубашка, как будто его застали дома во время чтения какой-нибудь жуткой интересной книги. Ни тебе строгого черного костюма, ни пиджака, расшитого золотыми и серебряными нитями, ни блестящих кожаных сапог. Эрдан стоял передо мной босиком, собственной персоной, подтвердил мужчина, склонив голову в знак приветствия. Несмотря на насмешливый тон в его синих глазах, я отчетливо читала тревогу и... вину. Странно. «Какими судьбами в моем сне?» — лениво спросила, потирая наверняка покрасневшие глаза. «Нашем сне», — поправила Ардан, улыбнувшись, чуть устала. «Один сон на двоих — это как?» — я нахмурилась. «У нас мало времени». Изящно ушел от ответа мужчина, подходя ближе. «Скажи мне, где ты?» «Здесь с тобой странный вопрос, странный ответ». «Нет, я не это имею в виду. Руки мужчины легли на мои плечи, а он сам требовательно и с некоторой взволнованностью посмотрел мне в глаза». «Где ты в реальном мире?» Я задумалась. «То, что это все лишь сон, поняла сразу. Но реальный мир упрямо расплывался, лишь только я касалась его своим сознанием. Я напряглась по крупицам, выуживая из головы полезную информацию. Перед глазами стали возникать образы. Городское управление, даян, холод, камера. «Я в тюрьме!» медленно заговорила, обрабатывая собранную информацию. И тут в голове зазвенело будто весь сон разбился на тысячи осколков, и в образовавшейся пустоте я увидела себя со стороны, дрожащий комок в уголке, в темной холодной комнате с железными прутьями. «Я в тюрьме!» — воскликнула испугно, глядя мужчине в глаза. «В тюрьме! арнар С ним все хорошо!» Реальность начала мешаться со сновидением, меня затрясло. «Тише!» — мужчина ободряюще улыбнулся, но его глаза все еще выражали тревогу. «Спокойно, расскажи все, что знаешь». «Арнар в полном порядке, и мы тебя вытащим, даю слово принца». Стараясь послушаться, я глубоко задышала, отгоняя панику прочь. «Арнар в безопасности, а принца, особенно этот, пустыми словами разбрасываться не станут. «Значит, там скоро окажусь и я, вместе с моим магом». Когда сердце перестало выпрыгивать из груди, я выпалила все, что услышала от Даяна. Это было ожидаемо, — задумчиво проговорил Ардан, запустив пятерню в темные волосы. «Мы с Арнаром перехватим тебя по пути. Потерпишь?» «Конечно» ответила, ощущая, как земля уходит из-под ног, глаза тяжелеют, а сознание проваливается в черный сон. Время в темном холодном помещении тянулось неумолимо долго. Что сейчас на улице, день или ночь, я не знала. Окон в зоне видимости не наблюдалось, часов нигде не было, оттого становилось не на шутку тревожно. «Сколько я здесь нахожусь?» по ощущениям дни, а по факту. На леденящем кожу каменном полу вечно клонило в сон, а единственный островок спасения — небольшой сноп сено в углу, в котором пищали мышки. Если окажется, что так долго прошли всего несколько часов, то я даже рада, что не знаю об этом. В Селестер меня так и не отправили. Надежда увидеть Арнара Тайла с каждым часом, проведенным в каменных стенах. Неужели Даян пожалел меня, оставив тут? Как не вовремя. С мышами в сене я подружилась довольно быстро, как только одежда окончательно перестала спасать от холода. Они оказались, на удивление, милыми слушателями и единственными. Вокруг ни одной живой человеческой души. Не знаю, то ли темница у них вечно пустует, то ли меня в какую-то особую секцию поселили. Даже надзиратель и тот сидел на этаж выше, у входа. До меня лишь изредка доносилось эхо сверху, напоминая, что страшный дремлет. Когда жаловаться хвостатым на жизнь стало скучно, я взяла с пола жестяную кружку, вылила остатки мутной жижи, гордо называемой здесь компотом, и сопровождаемая несколькими любопытными взорами черных глаз бусинок, принялась водить посудой по решетке, желая подействовать на нервы моему надзирателю. Уверена, свой пост покидать ему нельзя. От этого осознания я преисполнилась решимости и уже через несколько минут вовсю горланила сочиненную на ходу песню, аккомпанируя себе кружкой. Стучу я по решеткам, замерзнув на полу. Луна, подайте хлеба и супчика к нему. Сидит у входа стража, хранит покой тюрьмы. За мною стынет каша, а хочется халвы. Скучаю по кроватке и по своим друзьям, но все старания гадки, прикованы к цепям. Уверена, если бы мышь могли аплодировать, то сейчас этим бы и занимались. Вдруг на лестнице послышались неторопливые тяжелые шаги. «Луна, я его все-таки достала!» «Уверена, это надзиратель!» В костюме самой смерти, с косой, в длинном черном плаще, медленно нагоняя страх, спускался в мою грешную душу. Вглядываясь в темный коридор, я просто ждала неизбежного. Представила себе его ругань, физические и моральные издевательства. И тут передо мной показалась темная мужская фигура. Медленные глухие хлопки наполнили пространство, отражаясь эхом под высоким каменным потолком. С недоумением посмотрела на притихших мышей под боком. Хлопали явно не они. Размеренно, неспешно шагая, показавшийся смутно знакомым мужчина приближался, оставив свои ироничные аплодисменты. Тревога кольнула под ребра, но вместо того, чтобы спрятаться в самый дальний угол, я припала к железным толстым прутьям, схватилась за них и с любопытством во все глаза смотрела на темный силуэт. Возникла какая-то необъяснимая уверенность в том, что он не причинит мне вреда. Странное ощущение, если вспомнить, где я нахожусь и как сюда попала. Шаг второй. Я чувствовала на себе его насмешливый взгляд. На мгновение мне показалось, что в темноте блеснули в улыбке два ряда белых зубов. Я смотрю-то даже здесь не теряешь времени даром. Раздался негромкий, усиленный царящим в подземелье эхом голос. Эрдан, его насмешливый голос я узнала прежде, чем увидела лицо. Тревога схлынула, сменившись валящим с ног облегчением и радостью. Я пошатнулась, сильнее вцепилась в решетку, чтобы не упасть, шумно выдохнула, опустила голову и сгорбилась, не в силах держать спину ровной и плечи расправленными. И только сейчас, когда мое спасение оказалось передо мной нос к носу, мгновенно подлетело к камере, Я беспокойно коснулась руки, вот только сейчас я поняла, насколько сильно на самом деле была напугана все это время. Насколько страшным было происходящее. Насколько высокий имелся шанс того, что меня попросту убьют или продержат здесь до конца моих дней. «Откройте решетку», — велел Эрдан кому-то в стране властным повелительным тоном. На миг я даже не поверила, что это действительно сказал он, а когда подняла голову, к камере на заметно дрожащих ногах уже подбегал один из сторожил тюрьмы со звенящими от волнения ключами в руке. Нужным в скважину он попал далеко не с первой попытки, но таки попал, с хрустом открыл замок, с вымораживающим скрежетом железа отодвинул решетку и сделал несмелый, приглашающий жест Эрдано. Тот посмотрел на стража с таким презрением, что бедняга вздрогнул, втянул голову в плечи и поспешил валить. Когда мы остались одни, Мак улыбнулся, криво и безрадостно, и с непонятными мне горькими нотками негромко объяснил. Как представитель королевской семьи Селестра. Затребовавший выдать им убийцу принцессы, я имею полное право забрать и переправить домой важного свидетеля в твоем миловидном личике. Я открыл рот, но спросить ничего не успела, и Рдан отрицательно качнул головой, пристально глядя в мои глаза. Все ясно, не время и не место для расспросов. Закрыв рот, сглотнула и кивнула, согласная на любую авантюру, задуманную этими двумя. В том, что Арнар тоже принимал участие в происходящем, я даже не сомневалась. На моих запястьях прямо из воздуха появились красиво, но несколько жутко мерцающие в полумраке серебристо-синие путы, крепко стянувшие руки вместе и как нить на горловине мешка перекрывший мне доступ к собственному магическому источнику. Эрдан бросил виновато встревоженный взгляд, без слов говоря, что неправдоподобность сейчас фатальна. Сжал свободный конец магической нити и потащил меня за собой. Я поспешила следом. Спешить действительно пришлось. Принц шагал широко и быстро, как надзиратель и не подумавший подстраиваться под шаг своего заключенного, тем более того, кто мог вывести на убийцу принцессы и невесты твоего родного брата. Страх сковывал, но никаких проблем не возникло. Нас без слов выпустили из тюремного крыла, затем из здания городского управления стражей. И лишь когда мы с магом отошли от здания шагов на пятьдесят, а он под взглядами находящихся на улице горожан и стражей сформировал гудящую воронку магического перехода, дверь в управление распахнулась. На улицу вылетел Даян, мгновенно отыскал нас и закричал, невероятно сильно удивив меня, напитавший его голос тревогой и даже страхом. «Мира!» А от этого крика вздрогнула я и зеваки, покачнулись деревья и ожесточенно ухмыльнулся Ирдан, чтобы с некоторым даже издевательством впихнуть меня в воронку и величественно шагнуть следом, прежде чем Даян успел до нас добежать. Падая в грани, я все думала, с чего такая тревога у того, кто лично посадил меня в холодную тюрьму, почему-то не получалось думать ни о чем ином. Вспышка, энергетические грани растаяли, я не успела среагировать, но упасть мне не позволили. Сильные, крепкие, родные руки подхватили снизу, уберегая от падения, и сжали сильно-сильно, фактически вдавив в каменную мужскую грудь. О, девочка моя, судорожно выдохнул, сжимающий и не собирающийся больше никогда в жизни отпускать Арнар и меня затрясло всем телом, крупно и неконтролируемо. Но, несмотря на это, и верно подступающие к горлу рыдания, я все равно подняла руки, обняла мужскую шею и прижалась в ответ со всех сил, что во мне были. «Ты вся ледяная!» Ожесточенно выдавил сквозь зубы мой маг и попытался отстраниться, но я не отпустила а через секунду и он сам вновь сжал, бросив в сторону, дан костер. «Вот так всегда», — заворчал принц, — «герой я, а все лавры тебе». Но мы на него не обиделись. Лично я так и вовсе даже думать о нем не смогла, отчаянно вжимаясь в тело Арнара и до слез, до крика, до выворачивающего наизнанку ужаса, больше никогда не желая расставаться с ним при таких обстоятельствах и жить в пугающем недоумении, жив ли, цел ли, успел скрыться. «Мой мир!» — шептал отчаянно целующий мои волосы маг. «Прости, мира! Прости, что втравил во все это! Прости, что не уберег! «Едва понял, что происходит, я рванул за тобой на улицу, но Дан не позволил вмешаться. Мы ждали тебя через сутки на торговом тракте, на границе, и когда экипажа не появилось, решили, что тебя увезли другой дорогой». Рванули в Селестер, три дня потеряли на бесполезные поиски по всем королевским тюрьмам и далеко не сразу осознали, что капитан Эрейт, даже не попытался вывести тебя за пределы Сеснана. У стража оказались иные планы на тебя. Честно говоря, половину сказанного Арнаром я не поняла, просто не могла заставить себя вслушиваться, стояла и откровенно наслаждалась звучанием его родного голоса, сейчас несколько встревоженного, ожесточенного, но все равно моего близкого, любимого но на последней фразе мага моя голова сама по себе вскинулась, в глазах появился вопрос, и, увидев его, мой маг на миг впал в состояние практически ярости, а в следующую секунду поцеловал. И целовал, целовал, не в силах остановиться, а затем оторвался на мгновение, чтобы выдохнуть прямо в губы. «Я люблю тебя, мой мир». И целовать вновь, целуя в ответ, ощущая восторженный трепет внутри, чувствуя, как растворяются в воздухе, показавшиеся незначительными проблемы, я слышала лишь повторяющиеся без конца полной нежности и искренности. «Я люблю тебя, мой мир!» Эрдан справился с костром в два счета. Я, укутанная в пахнущей хвоей и морем пиджак Арнара, сидела на принесённом мужчинами бревне с жестяной кружкой дымящегося ароматного травяного чая в руках. Мой маг устроился рядом, а потом и вовсе посадил меня себе на колени, укрывая от всех возможных опасностей в своих крепких и теплых объятиях. Сначала перед сидящим рядом принцем Было до жути неловко, и я поерзала, намереваясь сесть обратно на бревно, но Арнар лишь хрипло рыкнул что-то протестующее, вызвав смешок друга, и сильнее сжал меня, явно не желая отпускать ни на секунду. Спустя какое-то время огонь и чай разморили, и я захотела избавиться от ставшего слишком теплым пиджака, но и этого мне сделать не позволили. «Сиди, грейся», — сказали тоном, терпящим возражений. «Я уже согрелась», — ответила, не оставляя попыток скинуть с себя верхнюю одежду. «Думаю, мы все тут согрелись», — подал голос, улыбающийся Эрдан, выразительно посмотрев на Арнара. Уровень неловкости вырос до критической отметки. «Дан!» Протестующий зыркнул на друга маг. «А я что?» — искренне удивился принц. «Я ничего. Чайку?» И он действительно встал, подошел к котелку над костром и приглашающий поднял крышку. За чаем и разговорами не заметил, как стемнело. Сначала мужчины перебрасывались фразами о погоде да природе, Изредка косясь в мою сторону, но потом, когда поняли, что я готова к шокирующим новостям, решили обсудить дела насущные. Кассиан Адвейн — опасный и подлый тип, давно примиряющийся к королевскому трону, — серьезно сказал Эрдан, глядя мне в глаза. Именно поэтому я подозреваю его в убийстве Элианы. Сон как рукой сняло, прикрыв. Разлепившиеся губы, подрагивающими пальчиками, в ужасе посмотрела на принца. «А я в этом уверен», — вставила Арнар, зло хмыльнувшись. Еле лежащая на моей коленке ладонь дрогнула и на мгновение сжалась, но тут же расслабилась и принялась успокаивающе поглаживать. И чувство такое словно успокаивал мой маг самого себя. Хрон-принц убил собственную невесту, и я не хотела верить в такое безобразие, переводя взгляд с одного мужчины на другого. И вы так просто обвиняете в этом брата? Он мне не родной, — удивил Эрдан, хлопками очистив ладони от мусора и присев на бревно рядом с нами. Его немигающий взор устремился в танцующий с потрескиванием языки пламени. Отец хотел это скрыть, и в целом у него хорошо получилось. «Погодите!» Я зажмурилась и закрутила головой, сбрасывая остатки усталости и ненужные мысли, и пытаясь сосредоточиться на происходящем. Посидела, подышала, взглянула на Ирдана, на Арнара и спросила прямо. «У вас есть причины для обвинений?» Принц не стал отвечать и просто выразительно повернулся к другу, намекая, чтобы рассказывал он. Арнаров вздохнул, обнял крепче, погладил ладони по волосам, вынуждая устроиться головой у него на груди и уткнуться носом в изгиб между плечом и шеей. И только после этого, продолжая совершать размеренные ласковые движения сверху вниз, задумчиво заговорил. Кронпринц приказал мне изготовить защитный амулет для принцессы. Умно приказал, при свидетелях. Я озаботился поиском подходящего ее высочеству шаблона и отправился со схемами в самое логичное место — королевскую артефакторскую мастерскую. Мастера подкупили, а после смерти Ильяны так и не смогли найти, ставил Ардан, ставлю на то, что и не найдут уже никогда, даже в виде умерствия. Кас умеет заметать следы, что и продемонстрировал. Я не ответила, едва дыша ждала дальнейших слов Арнара, ощущая, как по духам размеренная игулка бьется его сердце. Я вручил амулет ей лично, собственными руками надел на шею, перед этим проверив свойства и оставив отпечаток своей ауры. Едва замок закрылся, колон обратился ядом, прислуга подняла шум. Ворвавшийся принц выкрикнул обвинение, и влетевшая за ним стража не позволила и попытаться спасти жизнь Элеаны. Меня арестовали. Король, выслушав старшего сына и уверенного в его правоте моего отца, лишил меня титулов и приговорил к казни. Как? Несмотря на нежелание перебивать, не сумела удержаться я. Вот так просто? Без суда и следствия? Арнар тихо презрительно хмыкнул, вновь провел ладонью по моей спине, но ответил Эрдан. Как же! Его голос был пропитан презрением. Любимый сынок, наследник короны и верный советник не могут ошибаться и не станут лгать. Раздраженно хмыкнув, принц поднялся на ноги и направился в темную чащу, скрывшись среди стволов и ни разу не обернувшись. Задумчиво глядя туда, где растворилась во тьме его прямая напряженная фигура, я задумчиво обронила. «Эрдан спас тебя?» «Да», — просто подтвердил Арнар. Мы посидели в тишине, нарушаемой лишь треском дров в костре и редкими звуками из погрузившегося в ночь, но не уснувшего леса, а затем я задала еще один вопрос. Те у и маги у таверны искали тебя? Видимо, кто-то из них успел предупредить, хозяев, и король Селестера затребовал у вашего королевства выдать особо опасного преступника в моем лице, сообщив мое точное местоположение. Что ж, теперь все ясно. Арнар, находившийся непосредственно на месте преступления, последующие обвинения, побегу, мертвей и нападение магов, а таверну, таверна, луна, а что с моими работниками? Ужаснулась, дергаясь в попытке вскочить. Но Арнару держал и сжимал все то время, пока я в панике сыпала вопросами: где Арвин и Эфер, а Варман. «А, Фенхель, они в порядке? Не волнуйся!» Успокаивающим голосом проговорил мужчина, обнимая сильнее и делясь теплом своего тела. Первые трое отправлены по домам, их никто не тронул, а вот Фенхель с этими словами меня с легкостью подняли и осторожно пересадили на бревно, оказавшееся не таким удобным и уютным, как объятие моего мага, а сам он, оставив недоумевающую меня, пошел к возведенной палатке и скрылся внутри за куском ткани. Секунда, и Арнар вышел обратно, неся что-то живое, зеленое и недовольно ворчащее в руках. «Фенхель!» — я подпрыгнула от радости, вглядываясь в движущийся комочек и чем ближе они подходили ко мне, тем сильнее росло мое недоумение. Это был не совсем фенхель. От огромной волосатой зеленой гусеницы остались лишь большие темно-зеленые, почти черные глаза. В остальном это было совершенно другое животное. Большие зеленые уши размером в половину такого же зеленого тельца, Четыре лапки с беленькими коготками на пальцах, длинный хвостик с кисточкой в форме листочка на конце, забавный приплюснутый розовый носик и огромная улыбка от уха до уха. О, хозяйка! Обрадованно протянуло существо неожиданно хриплым мужским голосом, как у прожженного пьяницы. Оттолкнувшись от рук, не успевшего подойти Арнара, это... Нечто с легкостью перемахнуло через костер и приземлилось мне на плечо. Я так и села. Не то от удивления, не то от тяжести, скатившегося по груди на колени монстра. «Я уж думал, ты померла», — добавил этот «это» — по весу как минимум кот, но совсем не гусеница. «Фенхель». Недоуменно спросила, глядя в веселые большие глаза. «Так ты теперь говорить можешь? Здорово, правда? Зверек был вне себя от радости, которая почему-то казалась мне саркастичной. Я, конечно, знала, что гусеницы спустя время превращаются в бабочек, в бабочек, а не вот в это. Это что вообще? «Ага», — ответила заторможенно, не понимая радоваться мне или ждать от этого маленького ушастика проблем. Опыт склонял к последнему. «Кстати, когда тут у нас ужин?» — деловито спросил Фенхель, спрыгивая с меня на бревно, а оттуда на землю. Иголки жалостно захрустели под лапами зверька, пробирающегося к дымящемуся котелку. «Там чай». Ставила робко. Надеясь с белками, уточнила монстрятина, бесстрашно цепляя крышку когтями и стаскивая на землю. Сунув свой любопытный розовый нос в бурлящую жидкость, в прошлом гусеница отпрянула, сморщилась и не поверила. «Да ладно, даже без зайцев! Неужели даже червей накопать не смогли? Ущербные!» Вы чем тут занимались? Вы как эту жижу вообще пить можете? Она же без мяса. Тьфу ты! И зачем только будили? Крышка была брошена на землю, а обманутый в своих надеждах зверек угрюмо пошлепал назад в палатку, видимо, спать. Шокированная я осталась сидеть, круглыми глазами глядя на закрывающуюся за ним тканевую дверь не отреагировала даже на Арнара, севшего рядом, устало вздохнувшего и честно сказавшего. Я пытался его потерять, наш оказался с отменными навыками ориентирования.